Глава с а я Первый контакт Юджи с торговцем. «Алиса... Алиса, ты здесь?» Поскольку Юджи думал, что голос принадлежит торговцу, он пошел ко входу. В правой руке он крепко сжимает инструкцию по переговорам с торговцем, которую даже Юджи сможет понять. Когда он подходил ко входу, он взял в левую руку лопату, которая была прислонена к стене. Алиса и Катару вышли из дома вместе с ним. «Алиса, это должен быть один к а т о р г о в е ц но тебе нельзя выходить за ограду, поскольку нам надо сначала поговорить. Катару, на тебе защита». «Ага, поскольку может быть опасно, Алиса поприветствует его из с ада, хорошо?» Алиса поняла, что наружу выходить нельзя. я Сказала Катару в ответ, как бы говоря, «положись на меня». Так Южа кивнул, чтобы подбодрить т е б я прежде чем она направиться на место решающей битвы. «О, Лиса! Значит, ты в безопасности!» Мужчина около 30 лет, слегка полноватый, но все еще в силе. Он обратился к Алисе, протирая пот. Он просто стоял у ворот, не пытаясь зайти внутрь дома. Похоже, он уже слышал историю о преграде от авантюристов. Возможно, спотел он от того, что нес с собой большой деревянный короб, который сейчас покоится у его ног. Три авантюриста сейчас разбивали лагерь неподалеку. «О!» Дяденька-торговец, м у р а т и к Юджа, это именно тот дяденька, который приходил к нам в деревню. Похоже, авантюристы действительно нашли и привели сюда именно того торговца, которого он хотел увидеть. у х Юджи пробормотал. Первый пункт выполнен. Когда он сверялся с бумажкой у себя в руках. Похоже, первым пунктом в инструкции стояло убедиться, что торговец действительно тот, кого знает Алиса. Я случайно набрёл на Алису в лесу и решил забрать её к себе. Сейчас она стала меня сестрёнкой. Алиса, можешь оставить нас одних, хорошо? Поскольку я хотел кое-чём поговорить с господином торговцем. Алиса всё поняла. Дяденька, Алиса потом с вами поговорит. Алиса, сказав эти слова, отправилась в дом без всяких возражений. Она очень послушная девочка. Гатару осталась рядом с Юджи, но в отличие от прошлого раза... Особого беспокойства она не проявляла. Она не спускала глаз торговца, но не рычала и не показывала зубы. «Простите, что т о с о а её, но мне бы хотелось сначала побольше узнать о её семье». «Вот как. Я бы хотел поблагодарить вас за спасение Алисы. Она очень дорога мне, а после того, как деревня Анфор превратилась в пепелище, я так беспокоился. Спасибо вам большое». «Не стоит благодарности. Я спас ее по своим причинам. Так, что насчет семьи Алисы? Известно что-нибудь о них? Вообще, жив ли кто-либо? Или все погибли?» Юджин а с т о й ч и в о допрашивал торговца. Если они умерли, то тогда он сам должен будет все рассказать об этом Алисе. А это потребует подготовки. Поэтому он и отправил Алису в дом. Поскольку я ч а с т н а в е д а в с я в эту деревню, я, естественно, был о беспокоен. Собирал с у х и е А только об истории семьи Алисы, в них ничего нет. Вот как. Это было именно то, чего Юджи ожидал. Когда напали бандиты, ее семья использовала все возможности, чтобы она спаслась. Взяли ли их в плен, а может убили? В любом случае, похоже, что от бандитов сбежать им не удалось. Юджи опустил свою голову в печали. Там его глаза наткнулись на катару, чья морда высовывалась из-под пачки бумаг в его руках. Катару тоже горестно заскулила и ткнулась своим носом в руку Юджи, как бы говоря. «Эй, тебе же еще есть что спросить, верно?» «Все верно. Мне надо собраться», — подумал Юджи и глубоко вздохнув поднял голову. «Просите, что сразу не представился. Я лесной маг Юджи. в о п р о с ы к вам у меня не только по поводу семьи Лисы, но и по многому другому». «Я тоже приношу свои извинения». Я торговец, совершенно забыл об этом. Меня зовут Кевин, торговал с деревни а н ф о р Когда я услышал рассказы вантеристов и увидел зеркало, я отправился в путь не только для того, чтобы убедиться в том, что Алиса в безопасности, но еще для того, чтобы поговорить с вами, господин Юджи. Естественно, торговец понял ценность зеркала, так что он явно планировал использовать эту возможность для торговли, Ведь если всё ограничилось только одним зеркалом, то это не принесёт большого дохода. Возможно, в деревянном коробе и час, к о т о р ы п а к о л о с и л его ног, содержатся товары, которые он подумал, что будут интересны Юджи для обмена или продажи. В данный момент всё шло в точности так, как было прописано в инструкции, которая находилась в руках у Юджи. Вот только следующий вопрос, заданный Кевином, подпадал под графу. В этом случае ничего ему не говори и возвращайся за консультацией на форум. Теперь, когда я все увидел собственными глазами, я полностью уверен в этом. Господин Юджи, вы же пришелец, который пришел из другого мира, верно?